Сина поднялась по бетонной лестнице, столько лет орошаемой дождями, что она уже почернела. Вторая по счету дверь вела в квартиру, где и жила в одиночестве Сина. Она достала ключ из кармана юбки и вставила в старый электронный замок. Ввела четырехзначный код на маленькой панели, повернула ключ и услышала металлический щелчок. Она вошла в тусклую прихожую и закрыла за собой дверь, задвинуващий щеколду и, убедившись, что дверь заперта, беззвучно прошептала «Я дома». Разумеется, ей никто не ответил. От входа на три метра вперед шел узкий коридор. Справа была дверь в санузел, слева в небольшую кухню. Убрав купленные в супермаркете овощи, тофу и другие продукты в холодильник возле раковины, Сина зашла в свою комнату на шесть татами и облегченно выдохнула. Сквозь занавески внутрь заглядывали последние солнечные лучи. Она прикоснулась к выключателю на стене, чтобы включить свет. Комната была совершенно не из тех, какими можно гордиться – Виниловое покрытие на полу, простые занавески цвета слоновой кости. У правой стены стояла кровать, сваренная из черных стальных труб. Дальше такой же скучный черный письменный стол. У противоположной стены выстроились книжный шкаф и шкафчик для одежды. А рядом с ними ростовое зеркало, главный предмет мебели. Сина поставила школьную сумку на пол и сняла белый шарф. Сняв затем пальто, она повесила его и шарф на плечики и отправила в платяной шкафчик. Затем потянула блестящий темно-зеленый бант своей почти черной школьной формы матроски, но когда левая рука взялась за молнию, Сина остановилась и повернулась к письменному столу. Сегодня после школы не обошлось без неприятностей, но Сина сумела встретить угрозы Эндо лицом к лицу, так что немножко уверенности в ее сердце осталось. Да, она все-таки поддалась панике, но тем не менее она настояла на своем, не убежала. А два дня назад в ГГО она победила в смертельной схватке самого сильного противника, какого когда-либо встречала. Она чувствовала, что ее сердце заново выковано в жарком огне. Кёдзи Синкава сказал, что бегемот прежде был непобедим в групповых боях. Сина чувствовала, что это вовсе не преувеличение. От того человека действительно исходила невероятная мощь. Во время боя Сина Синон смирилась с тем, что проиграет и погибнет. Однако в итоге ее собственная сила принесла ей победу. Возможно... «Возможно, сейчас она сможет взглянуть в лицо тому воспоминанию, победить его». Не шевелясь, Сина продолжила смотреть на ящики письменного стола. Несколько десятков секунд спустя она швырнула ленту банта, которую по-прежнему держала в правой руке на кровать, и быстро подошла к столу. Сделала несколько глубоких вдохов, пытаясь отогнать страх, взбирающийся по позвоночнику. Положила пальцы на ручку третьего ящика и медленно открыла его. Здесь стояли разные коробочки, в которых хранились письменные принадлежности и прочая ерунда. Сина продолжала вытягивать ящик, и, наконец, на свет выползло то, что лежало за коробочками. У задней стенки ящика было это – маленькая, сияющая, тускло-черная игрушка. Пластиковый игрушечный пистолет, но сделанный очень детально. Тонкие, как волоски, штрихи на поверхности создавали иллюзию металла. При виде этой конструкции Сина принялась сражаться собственным колотящимся сердцем, пытаясь его унять. Ее правая рука потянулась вперед. Дрожащие пальцы прикоснулись к рукояти пистолета, обхватили ее, вытащили пистолет из ящика. Веское ощущение тяжести. Леденящий холод, словно эта штука, втянула в себя весь холодный воздух, что был в комнате. Эта игрушка не была репликой какого-либо существующего настоящего пистолета. Изогнутая эргономичная рукоять, спусковой крючок с большой скобой, а над ним крупнокалиберный ствол. Можно предположить, что это оружие типа Bullpup, в котором вся механика и вентиляционные отверстия расположены где-то позади и над рукоятью. В ГГО это было оптическое оружие, называлось оно Процеон SL. Оно относилось к пистолетам, но могло стрелять и очередями и поэтому пользовалась популярностью как дополнительный ствол в боях против монстров. В Глоккине у Сина была комната, где она хранила свои вещи, но вот этот предмет, который настоящая Сина держала сейчас в руках, не был ею куплен, и вообще таких в свободной продаже нет. Это случилось два месяца назад, через несколько дней после того, как она приняла участие в турнире «Золотая пуля» и проиграла, заняв 22 место. На игровой аккаунт Сина пришел e на английском языке от Заскера, Компании, владеющей ГГУ, Не без труда Сина удалось разобраться в тексте письма. Похоже, речь там шла о призе за участие в «Золотой пуле». Судя по всему, ей предлагалось получить на ее выбор либо внутриигровые деньги или предметы, а либо модель пистолета «Процион SL в реальном мире. Сина ненавидела саму идею получать в реальном мире что-либо, относящееся к оружию, пусть даже игрушечному. Так что сначала она решила выбрать деньги. Но тут... Ей пришло в голову кое-что. Если она хочет убедиться, сработало ли, помогло ли ей сильно действующее средство в виде ГГО, когда-нибудь ей придется дотронуться до модели оружия в реальном мире. Однако пойти в магазин и купить там игрушечный пистолет, это будет для нее слишком большая психическая нагрузка. Если она обратится к Кьодзе, тот скорее всего с радостью ей одолжит что-нибудь, но ей была невыносима мысль, что она может впасть в истерику, беря оружие у него». Лучшим вариантом, по-видимому, будет покупка через интернет. Но просматривать фотографии оружия в интернет-магазинах тоже тяжело, так что вряд ли она сможет там что-либо купить. Ну и, конечно, оставалась проблема денег. Если компания, заправляющая игрой ГГО, пришлет ей игрушечный пистолет бесплатно, это будет наилучшим выходом. В итоге, проколебавшись почти до наступления крайнего срока, она выбрала все-таки получение приза в реальном мире. Недели позже пришла тяжелая посылка EMS. Еще две недели прошли, прежде чем Сина решилась ее открыть. Однако ее реакция на содержимое посылки оказалась куда хуже, чем она ожидала. Сина закинула игрушку в самый дальний уголок ящика стола и спрятала воспоминания о ней в глубине памяти. И вот Сина снова взяла процион в руку. Холод пистолета окутал ладонь, потом распространился на всю правую руку, дошел до плеча, стал вгрызаться в тело. Это была всего лишь пластиковая игрушка, но казалось весила она тонну. Пистолетик был достаточно легок, чтобы его можно было крутить на пальце, но Сина он казался цепью, приковывающей ее к полу. Оружие стало теплым, оно крало тепло у ее руки, и посреди тепла, пропитанного холодным потом, Сина ощутила присутствие. Кто это? Это тот человек. Пульс Сина разогнался до запредельных скоростей, холодная кровь металась по телу, стучала в ушах. Сина потеряла чувство ориентации пол под ногами съехал куда-то в бок, стал податливым. Однако Сина не могла отвести взгляда от черного блеска пистолета. Она смотрела на оружие в упор, словно оно затягивало ее в себя. В ушах раздался звон. Он перешел в пронзительный визг, визг маленькой девочки, исполненный чистого ужаса. Кто же это кричит? Это я. Сина не знала в лицо своего отца. Это не значит, что она не помнила настоящий облик отца. В точности, как было сказано. Сина никогда не видела человека, который был ее отцом. Даже на фотографиях или видео. Ее отец погиб в аварии, когда Сина не было и двух лет. В тот день вся семья, все три человека, отец и мать Сина, и она сама, ехали к родителям матери, чтобы вместе встретить Новый год. Их машина ехала вдоль северной границы префектуры. Старая двухполосная дорога бежала по горному склону. Они поздновато выехали из Токио, и сейчас было уже около 11 вечера. Причину аварии легко установили по следам шин на асфальте. Грузовик, ехавший навстречу, потерял управление на повороте и выскочил на их полосу. Водитель грузовика вылетел через ветровое стекло и ударился о дорожное полотно. Он погиб мгновенно. Их маленькая машинка получила удар в правую часть, перелетела через ограждение и покатилась вниз по горному склону. Потом, ударившись о пару деревьев, остановилась. Отец Сина, который вел машину, получил при ударе тяжелые травмы и потерял сознание. Но в тот момент все еще был жив, а мать, сидевшая рядом с отцом, отделалась переломом левой ноги. Маленькая Сина на заднем сиденье была крепко привязана ревнем безопасности и потому почти не пострадала. Однако ни единого воспоминания о произошедшем у нее не сохранилось. К несчастью... Этой дорогой даже местные жители почти не пользовались, тем более ночью, так что ни одна машина не проехала мимо, и мобильный телефон разбился. К тому времени, когда какой-то водитель заметил аварию и сообщил о ней, прошло 6 часов. Наступило утро следующего дня. Все это время Матина могла лишь сидеть и смотреть, как отец умирает от внутренних кровоизлияний, и где-то глубоко в ее мозгу что-то сломалось. После аварии разум матери Сина вернулся к тому состоянии, когда она была подростком и впервые повстречала отца Сина. Мать с дочерью уехали из Токио и перебрались жить к ее родителям. Все вещи отца и все фотографии и видеозаписи, на которых он был, ее мать уничтожила и никогда о нем не упоминала. Мать желала тишины и покоя, и Сина росла деревенской девочкой. Кем Сина была для матери, она не могла понять даже через 15 лет после аварии. Возможно... Мать считала ее кем-то вроде младшей сестры. И все же она глубоко любила Сина. У Сина остались воспоминания, как мать читает ей книжки с картинками и поет колыбельные. Вот почему в памяти Сина ее мать всегда была хрупкой, легко ранимой девушкой. Естественно, когда Сина подросла и стала лучше все понимать, она решила, что должна стать сильной. Она считала, что должна защищать свою маму. Однако, когда бабушки с дедушкой не было дома, к ним пришел какой-то настырный торговец и уселся на пороге, напугав мать. Девятилетняя Сина прогнала его, сказав, что если он не уйдет, она позовет полицию. С точки зрения Сина, во внешнем мире было полно вещей, которые угрожали мирной жизни ее матери. «Я должна ее защитить! Должна ее защитить!» Таково было ее единственное устремление. «Вот почему...» Эта Сина уже задним числом думала. «Вот почему случилось...» то происшествие. В каком-то смысле оно было неизбежно. Сина пыталась держать внутренний мир подальше от своей семьи, и злобный мир отомстил. 11-летняя Сина, пятиклассница начальной школы, редко играла на улице. Она предпочитала из школы идти сразу домой и читать взятые в библиотеке книжки. У нее были хорошие оценки, но мало друзей. Она была очень чувствительна к поступкам других в отношении нее». Как-то раз один мальчик сыграл с ней безлобную шутку, спрятав ее сменку. Она стукнула его всерьез и разбила ему нос. Это случилось в субботу днем, вскоре после начала второго семестра. Сина с матерью вдвоем отправились на почту. Других посетителей не было. Пока мама заполняла всякие бумажки возле окошка, Сина сидела на скамье, болтая ногами, и читала книжку, положенную здесь специально для посетителей, ожидающих своей очереди. Название она не запомнила. Дверь скрипнула. Сина подняла глаза и увидела, как вошел мужчина, тощий мужчина средних лет в серой одежде и сумкой в руке. Войдя, мужчина остановился и оглядел помещение. На мгновение он встретился взглядом Сина. Ей тогда показалось, что его глаза какого-то странного цвета. Посреди желтоватых белков быстро-быстро бегали черные, словно глубокие колодцы, зрачки. Вспоминая позже, она видела, что зрачки у него были слишком уж расширены. Впоследствии выяснилось, что мужчина, прежде чем заявиться на почту, вколол себе какой-то стимулятор. Но тогда у Сина не было времени о чем-либо подумать. Мужчина быстро подошел к окошку. Мать Сина по-прежнему заполняла бумаги возле окна переводы и вклады, когда мужчина внезапно схватил ее за правую руку своей левой и потянул, а потом грубо отшвырнул в сторону. Женщина упала, не издав ни звука. Потрясение было настолько сильным, что она застыла на месте, распахнув глаза». Сина вскочила на ноги, она готова была громко выразить свое негодование по поводу внезапной, ничем не обоснованной грубости в отношении мамы. В этот миг мужчина с громким стуком бросил на стойку свою сумку и достал из нее что-то черное. Когда Сина поняла, что это пистолет, мужчина уже наводил ствол на работника почты по ту сторону окошко. «Пистолет? Игрушечный. Нет, настоящий. Ограбление?» Слова одно за другим мелькали в голове у Сина. «Живо, бабки, в сумку!» Хрипло проорал мужчина, затем тут же добавил. «Лапы на стойку! Не вздумай нажать тревожную кнопку! Вы там! Стоять на месте!» Он подвигал пистолетом влево-вправо, и несколько служащих в глубине помещения застыли. «Надо выбежать наружу и позвать на помощь», — подумала Сина. Но она же не могла оставить маму лежать на полу. Пока она колебалась, грабитель снова заорал. «Быстрее! Гони бабки сюда! Все, что есть! Живо, я сказал!» Служащий почты с застывшим лицом протянул зажатую в правой руке пачку денег толщиной сантиметров пять. В это мгновение у Сина заложила уши. Не сразу до нее дошло, что причиной был оглушительный грохот. И тут же дым! Тикий металлический звяк. Что-то ударилось от стенку и отскочило, упало к ногам Сина. Маленький, золотистый металлический цилиндрик. Когда она вновь подняла голову, то увидела, как по ту сторону стойки... Служащий, распахнув глаза, держится обеими руками за грудь, а его белая рубашка под галстуком становится красной. В следующую секунду он откинулся назад вместе со своим стулом, зацепив попутно стойку для папок и упал на пол. «Я же сказал, кнопку не жать!» Голос мужчины перешел в какой-то визг. Сина видела, что рука, сжимающая пистолет, трясется. Носа коснулся запах, напомнивший ей о фейерверках. «Эй вы, давайте сюда и берите деньги!» Ствол пистолета повернулся к двум женщинам-служащим, которые стояли на месте, застыв от шока. «Живо сюда!» Голос мужчины ударил как хлыстом, но женщины лишь замотали головами, не двигаясь с места. Их, возможно, учили, как вести себя при попытках ограбления, но настоящую пулю не остановишь, по какой инструкции не обучайся. Мужчина в ярости несколько раз пнул стойку. Возможно, он хотел застрелить еще кого-нибудь. Во всяком случае, он вновь поднял руку с пистолетом. Женщины-служащие завизжали и скрючились на полу. Но тут мужчина развернул лицо к той части комнаты, которая была предназначена для посетителей. «Если будете тормозить, я пришлю еще кого-нибудь! Точно пришлю. Пистолет в его руке был нацелен на лежащую на полу и глядящую в пространство пустыми глазами мать Сина. Разворачивающаяся перед ее глазами картина была слишком большим потрясением для женщины. Она была не в состоянии даже с места сдвинуться. В голове Сина вспыхнула мысль «Я должна защитить маму!» Эта мысль, которая жила у нее в голове с самого раннего детства, эта сила воли побудила тело Сина к действию. Бросив книжку, она подлетела к мужчине, схватила за запястье правой руки, которая держала пистолет, и впилась в нее зубами. Остренькие детские зубки с легкостью прокусили кожу. Чё? мужчина изумленно взвыл – Потом силой тряхнул рукой вместе с прицепившейся к ней Сина. Сина ударилась о стойку. При ударе она потеряла два молочных зуба, но даже не почувствовала этого. Прямо перед ее глазами черный пистолет выскользнул из руки мужчины. Она подобрала его, пока грабитель был занят рукой. Пистолет был тяжелый. Груз металла давил на обе руки. А рукоять с насечками, которую только что держал мужчина, была вся в его поту, хранила тепло его рук. Она оказалась чем-то живым. Сина, еще ребенок, знала немножко, для чего нужно это устройство. Если она им воспользуется, она остановит этого ужасного человека. Движимая этой мыслью, она подняла пистолет на уровень глаз, положила оба указательных пальца на спусковой крючок и навела оружие на грабителя. В следующее мгновение тот издал какой-то странный звук и прыгнул на Сина, пытаясь вырвать оружие у нее из рук. Его пальцы сомкнулись на ее запястьях. Этим он оказал Сина очень хорошую услугу впрочем, в каком-то смысле наоборот, очень плохую. Она до сих пор не могла решить для себя, все-таки хорошую или плохую. Простая истина была в том, что, сделав это, мужчина зафиксировал нацеленный на него пистолет. Сейчас Сина знала более чем достаточно о пистолете, который использовался в том ограблении, о том пистолете. В 1933 году, 90 лет назад, на вооружение Красной Армии поступил пистолет Токарев ТТ-33, потом его скопировали китайцы и выпустили под названием «Тип-54» или «Черная звезда», так он назывался. Пистолет был 30 калибра, то есть стрелял пулями диаметром 7,62 мм с остальным сердечником. По сравнению с калибром 9 мм, применявшимся в большинстве пистолетов впоследствии, он меньше, но патрон содержит большее количество пороха. Поэтому начальная скорость пули, больше скорости звука и проникающая способность такой пули выше, чем у всех других пистолетов. Однако и отдача у этого пистолета была велика, а потому в 50-х в СССР разработали пистолет меньшего размера, стреляющий 9 миллиметровыми пулями. Пистолет Макарова и заменил ТТ в качестве официального советского пистолета. Из такого оружия 11-летний ребенок не целится, не стрелять нормально, конечно, не может. Но когда мужчина вцепился Сина в запястье, чтобы отобрать пистолет, Сина чисто рефлекторно нажала на спусковой крючок. Страшные силы отдача ударила по ладоням, потом распространилась до локтей, до плеч, но большую ее часть поглотили руки грабителя. В воздухе разошелся жар. Мужчина издал странный звук, словно икнул, выпустил руки Сина и, шатаясь, отступил на несколько шагов. На его серой рубашке в клетку напротив живота стал расходиться багровый круг. Издав пронзительный вопль, мужчина прижал руки к животу. Возможно, пуля задела крупный кровеносный сосуд. Во всяком случае, между пальцев вырвалась струя крови. Но мужчина не упал. Черная звезда стреляет пулями небольшого калибра в цельнометаллической оболочке. Поэтому, хотя человеческое тело они пробивают с легкостью, но останавливающее действие невелико. Издав еще один странный звук, мужчина потянулся окровавленными руками к сина, вновь попытался ее схватить брызжащая из раны кровь попала сина на руки. Конвульсивно трясущимися руками она вновь нажала на спусковой крючок. На этот раз пистолет подпрыгнул и острая боль пронзила сина локти и плечи. Ее отбросило назад, спиной она ударилась о стойку, от удара у нее перебило дыхание. Она даже звука выстрела толком не услышала. Вторая пуля попала мужчине под правую ключицу, прошла на вылет и ударилась в стену у него за спиной. Он пошатнулся, Затем поскользнулся на собственной крови и упал спиной на линолеум пола, но и это его не остановило. Яростно взревев, он оперся руками в пол, чтобы попытаться встать. Сина охватил ужас, в голове мелькнула паническая мысль, что если она не остановит мужчину наверняка, он непременно убьет ее и маму. Не обращая внимания на острую боль в ладонях и плечах, она сделала два шага вперед, навела оружие на человека поднявшегося уже сантиметров на 20. От третьего выстрела ей вывихнуло правое плечо. На этот раз ее ничто не поддерживало. отдачи ее отбросило назад, и она свалилась на пол. Но пистолета не выпустила. Как и в прошлый раз, яростно вырвавшаяся из дула пуля пошла выше того места, куда Сина целилась, сантиметров на 10, и попала точно в середину лица грабителя. С громким стуком его голова упала на пол. Больше он не двигался и не кричал. Защитила. Это была первая ее мысль. Она защитила свою мать. Сина повернула голову, чтобы посмотреть на мать, все еще лежащую на полу в нескольких метрах, и увидела, как мама, которую она любила больше всего на свете, глядит прямо на Сина, и глаза ее полны ужаса. Сина опустила взгляд на свои руки. Эти руки, по-прежнему сжимающие пистолет, были все в багровых капельках. Сина открыла рот и, наконец, пронзительно завопила. С отчаянным воем, рвущимся из глубины ее горла, Сина неотрывно глядела на процион, крепко сжатый в обеих руках. Она видела, как кровь стекает по тыльной стороне ладони на пальцы. Сколько бы она ни моргала, кровь не исчезала. Липкие капли одна за другой падали ей на ноги. Вдруг жидкость полилась из глаз. В поле зрения был лишь черный блеск игрушечного пистолета, мягко искажаемый слезами. Посреди черноты она видела лицо того человека. Третья волна пуль полетела ему в лицо. Там, где ударялись пули, появлялись удивительно маленькие ранки, напоминающие кротовины. Но тут же красный туман начал выплывать из его затылка. Все эмоции, вся жизнь исчезли с его лица. Потом, внезапно левый глаз задвигался, зрачок, подобный бездонному колодцу, уставился на сина. Он смотрел сина прямо в глаза. Внезапно ее язык прилип к глотке. Она почувствовала, что не может дышать. Одновременно ее желудок конвульсивно содрогнулся. Сцепив зубы, Сина собрала волю в кулак и швырнула процион на пол. И тут же на подкашивающихся ногах бросилась к туалету. Мокрой и холодной от пота рукой она схватилась за дверную ручку. Едва успев поднять крышку унитаза, Сина почувствовала, как горячая жижа хлынула вверх по пищеводу. Ее рвало снова и снова, корчево в спазмах, пока все, что было у нее в желудке, не выплеснулось наружу. Когда желудок, наконец, успокоился и перестал содрогаться, Сина была совершенно обессилена. Ее левая рука потянулась к ручке смыва. не без труда Сина поднялась на ноги, затем, сняв очки, снова и снова мыла руки и лицо ледяной водой из-под крана. Наконец, она прополоскала рот, взяла чистое полотенце с полки и, вытирая лицо, вышла из туалета. Мысли ее путались. На заплетающихся ногах Сина вернулась к себе в комнату. Изо всех сил, стараясь не глядеть на валяющийся на полу игрушечный пистолет, она набросила на него полотенце, затем, держа за ткань, подняла и закинула вглубь открытого ящика стола. С грохотом закрыв ящик, вымотавшаяся Сина рухнула лицом вниз на кровать. Капли воды с мокрых волос смешивались со слезами на щеках и стекали на футон. Сама того не осознавая, Сина вновь и вновь тихонько бормотала одни и те же слова. «Помогите». Кто-нибудь, помогите, спасите меня, кто-нибудь. Следующие несколько дней после ограбления отложились в ее памяти очень смутно. Когда взрослые в темно-синей форме сказали напряженными голосами, чтобы она отдала пистолет, оказалось, что ее пальцы закостенели. И сколько она ни старалась, не желали разжиматься. Повсюду вокруг было много красных огней и колышущихся на ветру желтых лент. И откуда-то бил по глазам белый свет. Когда ее, наконец, усадили в полицейскую машину, она почувствовала, что у нее болит правое плечо. Она робко пожаловалась, и полицейский отвез ее в больницу. Остальное она помнила урывками. Пока она лежала на больничной койке, две женщины полицейских непрерывно расспрашивали ее о случившемся. Она много раз повторяла, что хочет увидеть маму, но ее просьбу удовлетворили лишь позже. Сина выписали через три дня, и она вернулась к бабушке с дедушкой, а вот ее мать пролежала в больнице больше месяца. После этого возврата к спокойным дням до того происшествия не было. Средства массовой информации проявили сдержанность и детали происшествия в новости не попали. О смерти обвиняемого в попытке вооруженного ограбления почтового отделения сообщили в прокуратуру, но ни одного слушания не было. Однако городок же был совсем маленький. Подробности того, что произошло в почтовом отделении, просочились наружу и разнеслись по всему городку, подобно степному пожару еще и обрастая при этом высосанными из пальца деталями. Следующие полтора года, что Сина проучилась в начальной школе, ее непрерывно поливали всеми мыслимыми синонимами слова «убийца». В средней школе на смену оскорблениям пришло полное игнорирование. Впрочем, для Сина отношение окружающих не было особой проблемой. Ей изначально было не очень интересно принадлежать к той или иной группе. Но шрамы, которые это происшествие оставило в ее сердце, сколько бы лет ни прошло, они все не заживали – и продолжали мучить Сина. С той самой поры одного лишь взгляда на что-либо, что хотя бы напоминало оружие, хватало, чтобы в голове Сина всплывали отчетливые воспоминания, и она испытывала все симптомы шока. Гипервентиляцию легких, скованность мышц, потерю ориентации в пространстве, рвоту, а в худших случаях – обморок. Эти приступы происходили даже когда она кидала взгляд на игрушечный пистолетик в руках ребенка возле дороги, иногда, когда видела что-то на телеэкране. Поэтому Сина лишилась возможности смотреть большинство фильмов и спектаклей. Кроме того, несколько раз у нее случались приступы во время просмотра обучающих видеоматериалов на уроках обществознания. Книги оставались сравнительно безопасными, особенно старые литературные произведения, где не было огнестрельного оружия. Поэтому большую часть своего времени в средней школе она проводила в темноватом углу школьной библиотеки, перелистывая страницы больших томов. Она умоляла бабушку с дедушкой, чтобы они разрешили ей по окончании средней школы устроиться на работу куда-нибудь далеко, но столкнулась с решительным несогласием. Бабушка с дедушкой желали, чтобы она поступила в старшую школу. Тогда Сина заявила, что если уж ей придется ходить в старшую школу, то она хочет делать это на окраине Токио, где жила когда-то давно с отцом и матерью. Конечно, она хотела отправиться туда, где вокруг нее не будет постоянных слухов и любопытных взглядов, но главное – Она была уверена, что пока она в этом городке, ее рана не залечится и за целую жизнь. Разумеется, болезнь Сина была диагностирована как типичный случай посттравматического синдрома. И за 4 года она успела побывать у множества врачей. Она послушно принимала выписанные ей лекарства. Но слова докторов в сочетании с чем-то странно похожим на улыбки на их лицах добирались лишь до самой поверхности сердца Сина. Царапали ее, но не проникали внутрь, не достигали раны. В чистых врачебных кабинетах, слушая, как они вновь и вновь повторяют слова «Я понимаю, вам было очень больно, вам было очень тяжело», Сина мысленно бормотала одну и ту же фразу «Понимаете, да? Вы сами-то убивали человека из пистолета». Сейчас задним умом она сознавала, что такое ее отношение мешало установлению доверия и сводило на нет эффективность любой терапии. Однако даже сейчас ее постоянно терзал лишь один неприкрытый вопрос – Сделанное ей было добром или злом? Ясный, четкий ответ на этот вопрос. Возможно, это было все, чего Сина желала. Но, конечно же, врача, способного ответить на этот вопрос, не существует. Однако, как бы болезненны ни были для нее эти воспоминания и эти приступы, ни разу она не подумала о том, чтобы покончить с собой. Она не сожалела, что навела оружие на того человека и спустила курок. Когда на прицеле была ее мать, у Сина просто не оставалось выбора. Даже если бы она вернулась в то мгновение, вне всяких сомнений, она поступила бы точно так же. Но если Сина выберет бегство в форме суицида, даже тот человек перевернется в могиле. По крайней мере, так ей казалось. Вот почему она хотела стать сильной. В той ситуации был лишь один правильный путь, но ей по-прежнему недоставало силы, чтобы сказать это уверенно. Сила, как на поле боя, где женщины-солдаты безжалостно одолевают своих врагов. По той же причине она хотела жить одна. Когда Сина покинула город, в котором закончила среднюю школу, она попрощалась лишь с дедушкой, бабушкой и матерью. Мать обняла ее и погладила по голове. Для матери Сина всегда будет маленькой девочкой, какой была до того происшествия. Сина переехала туда, где воздух грязен, воду трудно пить и все дорого. А потом она познакомилась с Кёдзи Синкавой и ПГ «Гангио Онлайн». В конце концов дыхание и пульс успокоились, и Сина открыла глаза – Она лежала на животе, прижавшись к подушке левой щекой. Прямо перед ее глазами было ростовое зеркало. Из зеркала на нее смотрела девушка с прилипшими ко лбу влажными волосами. Немножко слишком худая, только глаза большие. Маленький нос, тонкие губы. В целом она походила на недокормленного котенка. Снайперша пустыни, Синон. Ее телосложение и прическа, короткие волосы, заколотые по бокам. Напоминали Сина, но на этом сходство и заканчивалось. Синон была дикой кошкой. Впервые войдя в ГГО и очутившись на поле боя, ничего не знающая и напуганная до крайности Сина, обнаружила кое-что неожиданное. Здесь все было не таким, как в Японии реального мира. Ландшафт был вообще как на другой планете. И в этом мире, если она прикасалась к оружию, нет, даже если она убивала других игроков, часть напряжения оставалась, конечно, но тех мерзких припадков не было. Сина была уверена, что нашла наконец способ, как ей победить то воспоминание. Фактически, после того, как она начала играть в ГГО, у нее почти не возникали припадки, когда она смотрела иллюстрации, и, похоже, она могла спокойно говорить с Кёдзи об оружии в ГГО. Не, не только это. Полгода назад, когда Сина заполучила громадную, брутальную винтовку Геката-2, она влюбилась. Пока другие девушки ее лет ласкали домашних животных и плюшевых зверей, Сина релаксировала, лаская гладкий ствол, а прислоняясь щекой к округлому ложу, она ощущала тепло. Если она продолжит сражаться в виртуальной пустыне вдвоем с этой винтовкой когда-нибудь, ее раны непременно заживут, ее страхи исчезнут. С верой в это она стреляла без промаха, сметая со своего пути бесчетное множество монстров и игроков. Однако, правда? Это действительно правильно. Так спрашивал тихий голос внутри нее. Из нескольких десятков тысяч игроков в ГГО Синон уже была в тридцатке сильнейших. Она, как никто другой, умела управляться с крупнокалиберной снайперской винтовкой на уровне настоящего солдата. Ее неудержимые пули несли смерть всякому, кто попадал в ее прицел. Воительница с сердцем изо льда. Не будет преувеличением сказать, что именно такой надеялась стать настоящая Сина. И тем не менее, в реальном мире Сина, как обычно, даже игрушечный пистолетик в руки взять не может. По правде... по правде... Это все правильно ли? Глаза девушки в зеркале смотрели из-за очков неуверенно, растерянно. Очки, которые она начала носить в прошлом году, были без диоптрий. Они предназначались не для улучшения зрения, а для защиты. Полимерные линзы от фирмы NXT, например, не разобьются даже от попадания пули. По крайней мере, так было написано в рекламном буклете. Сина понятия не имела, так это или нет, но она купила очки на сэкономленные деньги, и эти очки подарили ей какое-никакое ощущение безопасности. Сейчас она, если выходит из дома без очков, чувствует себя неуютно. В общем, она полагается на этот маленький аксессуар. Она крепко зажмурилась и вновь тихий голос внутри нее спросил. «Кто-нибудь, подскажите мне, что мне делать? Никто меня не спасет!» Отчаянный крик, рванувшийся из сердца, заглушил слабый внутренний голос и Сина рывком уселась на кровати. Прямо перед ней, на маленьком прикроватном столике, серебряно сиял обруч амусферы. Этих усилий недостаточно, в том-то и проблема. В том мире существует еще 21 стрелок сильнее Синон. Раздавить этих игроков, отправить их в ад, доминировать в пустыне, как сильнейший игрок Гангея Онлайн. И вот тогда Сина окончательно превратится в Синон и обретет истинную силу в реальном мире. Тот тип и тот пистолет будут погребены под горой жертв убитых Синон и никогда больше то воспоминание к ней не вернется». Сина подобрала пульт управления кондиционером и включила его на слабый нагрев. Затем одним движением сняла матроску школьной формы и откинула в сторону. Расстегнула крючок юбки, стянула ее через ноги. Потом собрала всю одежду и скинула на пол. Напоследок она сняла очки с голубыми линзами и аккуратно положила на угол письменного стола. Ни секунды не раздумывая, она улеглась на кровать, взяла амусферу и надела на голову. Повозившись чуток, Сина включила питание, и как только электронный шум сказал ей, что атмосфера в режиме ожидания, она раскрыла рот. «Начать соединение!» Беспомощный, каркающий голос, словно у ребенка, уставшего от плача.